Глава 1. Гости из Песков. Середина XIX века, предместье Лондона. Добро пожаловать в Стоун-Крик. Жизнерадостно басил лорд Карнаган сердечно приветствуя каждого из гостей. «Да-да, вы не ошиблись, леди Дерби. Чудо ждет нас именно сегодня. Уверяю, такого вы еще не видели. Сэр Уоррен, как я счастлив, что недуг не помешал вам приехать. Но, разумеется, я не забыл о вашей деликатной просьбе. А, мистер Паттерсон, чертовски рад вас видеть. Какие новости из-за океана?» Джонатан сдержанно улыбался, стоя по правую руку от отца, отмечая про себя постоянных посетителей. «Все эти люди приезжали в поместье не впервые». Чести получить личное приглашение Роберта Карнагана удостаивался далеко не каждый, даже в среде весьма именитых представителей высшего света Лондона. Лорд Карнаган слыл человеком эксцентричным, но дружбы с ним гордились, сказывалось и богатство, и определенная слава, да и чего уж связи в королевском историческом обществе. Страсть своего отца Джонатан не одобрял, как, впрочем, и повальные увлечение высшего света ценностями канувших в лету цивилизаций. Молодой человек мыслил в категориях выгодных вложений, реальных, прогнозируемых. Мечты лорда Карнагана старшего получить славу как коллекционера и мецената он считал взбалмошными, хотя вслух, разумеется, предпочитал не осуждать. В конце концов, состояние отца оставляло свободу для всякого рода причуд, даже таких дорогостоящих. Да и партнеры относились к историям из глубин веков благосклонно – Особенно если истории эти были не только приправлены известной долей модного нынче мистицизма, но и подкреплены реальными вещами, самыми настоящими сокровищами, редкими артефактами. Черный рынок древностей процветал, пока существовали любители наживы и щедрые покупатели. Но ну, а покупателей теперь было в избытке, вот только не у всех из них были необходимые для приобретения желанных реликвий связи. Джонатана никогда особо не заботила, как именно и в какой из своих торговых компаний отец успел свести дружбу с нужными людьми. Но эти связи сделали его одной из значимых фигур на черном рынке древностей. С одной стороны, лорд охотно спонсировал экспедиции и раскопки, увы, так до сих пор не снискав себе славу каким-нибудь громким открытием. С другой, он был по-настоящему знаменит в определенных кругах как коллекционер и эксперт по сокровищам Древнего Египта. Человек, способный достать все, что угодно. от целебного порошка мумии до золотого перстня очередного полузабытого фараона, грозящего проклятиями из песков времени. Да, история о проклятиях нынче любили, новые веяния моды. Гости мелькали, как в калейдоскопе, и Джонатан исправно нес службу, отмеряя улыбки, кивки, оставаясь в тени отца и заставляя его сиять еще ярче». «Приятно было получить приглашение», — проскрипела леди Дерби, дожидаясь, пока наследник запечатлеет свое уважение ритуальным поцелуем ее из сушеной кисти в перчатках из белой лайки. «Как мы могли забыть о вас?» — рассмеялся лорд. И стоило старушке отойти, добавил шепотом сыну, когда написала чуть ли не каждую неделю, уточняя время следующего салона. «Джонатан, мой мальчик, наслышано о твоих успехах. Достойная смена лорду Карнагана. Разве что...» все еще не хватает той же страсти». Безукоризненно учтивая улыбка, застывшая на губах Джонатана, угасла под взглядом агатовых цыганских глаз. Сейчас этот взгляд был приветлив, а все равно вызывал в нем смутный первобытный страх. Мадам Аннабель, известная в узких кругах Европы медиум и спиритуалист, с которой отец свел знакомство давно, еще в одной из своих поездок в Каир, была постоянной гостьей в доме Карнаганов. «Иногда такого рода страсть расцветает позже», «Как хорошему вину ей необходима проверка временем», – рассмеялся отец и похлопал сына по плечу. «Нынче высокие собрания не обходились без медиумов и прочих глубокоуважаемых шарлатанов, способных объявить тебя кем угодно, от царевны до величайшего полководца древности. Были бы деньги». Было в это из позволения сказать «даме» что-то темное, пугающее, особенно когда она смотрела из-под лобья, из-под своей яркой челмы, прямо в душу. Задумчиво покусывая неизменный длинный мундштук, она изрекала что-то чрезвычайно значимое глубоким грудным голосом. И казалось, что этот голос и правда способен звучать откуда-то из-за грани, подчиняясь духам древних мертвецов. Или не очень древних, ведь впервые оказавшись в поместье Стоункрик, мадам Анабель точно назвала даты жизни, смерти и обстоятельства трагической гибели юных Лили и Роуз, чьи портреты висели над лестницей. Глупости, конечно. Скорее всего, отец рассказал или вела справки. «Уж что-что, а -что, наводить справки шарлатана умели мастерские». Тем и жили. Правда, некоторые вещи не мог объяснить даже такой скептик, как Джонатан. Мадам Аннабель раскладывала потертую колоду Таро, большие с ладонь карты с египетской символикой, и умело предсказывала наиболее выгодные соглашения и удачные экспедиции или, напротив, предупреждала об опасностях. Сбывалось, как говорили, «всё». Джонатан и сам видел, но думать об этом старался поменьше. Хватало с него мистики на этих званых ужинах, где он и рад был бы не появляться, да не мог, если рассчитывал унаследовать большое состояние отца. А отец всем сердцем надеялся, что страсть к древностям в сыне все-таки расцветет, потому пропускать «званые вечера» не получалось ни под каким благовидным предлогом. Впрочем, сегодня лорд Карнеган приготовил для всех нечто действительно удивительное – удивительное даже на взгляд его сына скептика. Взглянуть на содержимое ящиков, привезенных Каримом и его людьми, раньше времени отец ему не позволил, обещал невероятный сюрприз. Вечер шел своим чередом. Гости, разделившиеся на группы и шумно что-то обсуждавшие, уже проявляли нетерпение. Присутствие мадам Аннабель, вызывавшее неизменный ажиотаж, успокаивало самых нетерпеливых. Укутанная в многослойные яркие шали из тонкой дорогой шерсти и шёлка поверх строгого тёмного платья, она притягивала внимание точно экзотическая птица. Даже Джонатан, предпочитавший не смотреть на эту гостью праздника, то и дело оглядывался на обтянутый тёмным атласом столик, специально для неё приготовленный. Там Аннабель делала желающим расклады, прозревая тайны прошлого и будущего. В данный момент она вела беседу с мистером Паттерсоном, богатым американцем, выкупившим некоторые экземпляры из коллекции Карнаганов. «Не иначе, как вещает ему, что в прошлой жизни он был Александром Македонским», — насмешливо подумал Джонатан и поспешил отвернуться, когда медиум загадочно улыбнулась ему поверх плеча Паттерсона. Молодой человек предпочел заняться другими гостями. Сэр Ворон рассказывал ему о чудодейственных свойствах порошков из мумий, которыми промышлял отец, мол, порошок этот из подагры прекрасно справляется, Престарелый сэр Суррой добавил, подмигнув, что и продлить силой молодость мужчине порошок вполне способен, если Джонатан понимал, о чем речь. Джонатан понимал. Леди Дерби хихикая добавила что-то о сохранении красоты. Молодой человек тут же сделал комплимент ее прекрасному внешнему виду, про себя отметив, что престарелые леди уже сама потихоньку начинают походить на мумию. Отец не кстати исчез, и все бремя оказания гостеприимства теперь легло на плечи молодого хозяина. но благородное собрание жаждало чудо, которое готовил лорд Роберт. Джонатан затруднялся сказать, когда в высшем свете получили распространение званые вечера с разворачиванием мумий. Учитывая активную деятельность расхитителей гробницы охотников за сокровищами, добыть целый, нетронутый экземпляр, а не фальшивку, сфабрикованную умельцами из разных частей тел, было делом нелегким. Молодой человек и рад был бы не знать всех деталей, но семейное дело накладывало отпечаток, приходилось разбираться и в таких вещах. Со временем египетская история даже стала вызывать в нем интерес, но до страсти лорда Роберта, как верно отметила медиум, ему было далеко. Основная ценность нетронутых мумий заключалась в том, что они не были просто царственными трупами. Это знали еще мародеры древности, благодаря которым огромный пласт истории был утрачен навсегда. Сложный загробный культ древних египтян подразумевал охрану мертвеца на всех уровнях бытия. Погребальных текстов было недостаточно, умершему требовались обереги. Множество амулетов, скрытых между слоями покровов, затвердевших от бальзамирующих составов и времени – вот что представляло собой настоящую ценность. Великие люди древности выставлялись на потеху, и каждый из гостей таких вечеров, попасть на которые можно было только по личному приглашению, получал в подарок самый настоящий древнеегипетский амулет. Ну и, конечно, целебный порошок – Охота за чудодейственными порошками из перетертых частей тел древних мертвецов, переживших века, на пользу сохранению истории не пошла, но внесла свой вклад в состояние карнаганов. Этим порошкам присваивались магические свойства, лекарства от всех болезней и разве что не эликсиры вечной юности. Но матушку, несмотря на старания отца, в свое время не спас никакой порошок, сгорела от лихорадки». Джонатан слышал, что те, кто относился к мумиям с куда меньшим пиететом, пускали их на удобрение и даже якобы на растопку паровозов, и он не знал, что пугало его больше. Такое вот кощунство или мистические званые ужины, где от количества мудреных таинственных бесед, крепких напитков и выкуренного опиума стирались границы реальности. Лавируя среди гостей, для каждого находя подходящее любезное слово, Джонатан успевал отдавать распоряжение слугам о замене закусок и напитков. двери в залте должно было состояться основное действо по-прежнему были закрыты, и он не решался нарушить приказ отца и заглянуть внутрь. Там была святая святых, храм истории и мистерии. Светские беседы уже успели всем наскучить. Джонатон присоединился к всеобщему ожиданию смазка заинтересованного наследника, выслушивая самые нелепые предположения о сути грядущего сюрприза. Наконец раздался долгожданный звон колокольчика, заставивший все голоса смолкнуть. Двери распахнулись. Внутри царил колдовской полумрак. На пороге показался господин Карим, благородный араб неопределенного возраста, давний партнер отца и основной поставщик чудес его коллекции. Джонатану казалось, что с годами он не менялся вовсе, разве что прибавилось серебра в висках и аккуратно постриженной бороде. Одевался Карим всегда безупречно, по последнему слову европейской моды, ничем не уступая гостям лорда Карнагана, но носил неизменную бордовую феску. Араб чуть поклонился, но сделал это с таким достоинством, что скорее присутствующие должны были почувствовать, какой он оказывает им честь. Даже Джонатан, знавший его не первый год, преисполнился благоговение. «Они ждут, прошу вас», — пригласил Карим с грациозным жестом и отступил в полумрак. В наступившей тишине мадам Аннабель возвестила торжественно, замогильно. «Мы готовы ко встрече с тобой, о высочайшие гости из песков!» «С чего она взяла, что это будет именно гости подумал Джонатан. Перешептываясь, благородные дамы и господа потянулись в зал. Один за другим внутри вспыхивали огни хрустальных светильников, а искусно расставленные зеркала преломляли пространство, расширяя его, добавляя атмосферы мистичности. Яркие восточные ковры, устилавшие пол, приглушали шаги. У дальней стены стояли те самые ящики, в которые отец не разрешил заглядывать. Но не они притягивали взгляды восхищенных гостей – В центре зала располагался большой стол, на котором стоял антропоморфный саркофаг, прекрасно сохранившийся, яркий, украшенный росписью и золочёными узорами. Давно Джонатону не доводилось видеть такой красоты, и он невольно замер, силясь разглядеть умиротворённое лицо на крышке. У стола ждал сам хозяин, лорд Роберт Карнаган. «Леди и джентльмены, позвольте представить вам главную гостью нашего вечера», произнёс он и указал на саркофаг. «Красавицу древности, прибывшую к нам из далёких земель Египта». Мадам Аннабель получила свою порцию славы, предугадав пол мумии. Гости восхищён ахали едва не позабыв о правилах учтивости, не позволяющих толпиться у стола в попытках рассмотреть и потрогать саркофаг. Два молчаливых араба помоложе, подчиняясь жестам Карима, проводили присутствующих на их места вокруг стола, на некотором отдалении. «В тот момент, глядя на отца полного достоинства, гордости, радости», Джонатан подумал. «Ай, ладно, чем бы ты ни увлекался, главное, что ты абсолютно по-настоящему счастлив», и, улыбнувшись отцу, расположился среди гостей. «Имя ее, увы, ведомо нам, но надписи позволяют сказать с уверенностью. Эта леди носила титул царской дочери», сказал лорд Карнаган. Люди Карима быстро слаженно открыли один из ящиков и извлекли оттуда небольшую каменную стелу, закрепленную на деревянных дощечках для сохранности». впрочем, Джонатан не был уверен, что заштукатуренный, расписанный яркими иероглифическими надписями кусок камня был именно стелой, а не выломанным куском гробничной стены. Стеллу или фрагмент стены пронесли по кругу, позволяя каждому из гостей рассмотреть. «Доблестные храбрецы Карима вскрыли неизвестную доселе гробницу, но, увы, вход осыпался быстрее, чем всем нам бы хотелось», продолжал рассказывать отец. «Ее высочество прибыла к нам из некрополей Сакары. что примечательно, ее усыпальница была создана значительно позднее, чем окружающие ее гробница эпохи Древнего Царства, к которым она непосредственно примыкает». Джонатан слушал детали открытия в полуха. Все его внимание было сосредоточено на саркофаге и на ящиках. Неужели отец совершил желанное открытие? «Нет, говорил, что ходы в гробницу засыпало, а кто-то, здесь дамы ахнули, даже погиб». Карим с позволения лорда Карнегана прекратил раскопки и компенсировал семьям погибших рабочих тяжесть утраты. Неслыханная нынче щедрость. Что удивительно, имущества у древней оказалось немного. Пара кувшинов, в которых должно быть хранилось вино, сухие рассыпавшиеся в труху цветы, окаменевшие лепешки, две плетеные корзины с линными одеяниями, небольшой ларез для макияжа и бронзовое зеркало. Все это люди Карима извлекли из ящиков и продемонстрировали почтенной публике. И никаких тебе легендарных сокровищ. Надежда оставалась только на самому мумию и на последний ящик, который арабы пока медлили открывать». Карим, меж тем, по просьбе отца, демонстрировал присутствующим созданные при открытии гробницы зарисовки. Художникам не удалось до конца перерисовать все иероглифические надписи. Гробницу засыпало раньше, но то, что успели, они передали детально и крайне реалистично. Один из рисунков привлек внимание Джонатана. Захоронение было не единичным, Эта гробница стала последним местом упокоения кого-то еще. Саркофаг располагался у дальней стены маленькой усыпальницы, а на нем лежал другой труп. Точно мумия, лишенная покровов, насколько можно было судить по зарисовке. Эту мумию кто-то сложил на саркофаг так, что она раскинула руки, как будто обнимала. Увиденное произвело на Джонатана такое сильное впечатление, что его сознание, привыкшее фокусироваться на мельчайших деталях, сохранило рисунок до каждого последнего штриха. Мадам Аннабель сидела напротив него, и потому молодой человек увидел, как побледнела медиум, когда подошел ее черед увидеть зарисовку. «Жертва!» — выдохнула она и воскликнула. «Великая жертва во имя царской дочери!» Ее голос сорвался, глаза закатились, и чужими темными интонациями медиум произнесла несколько фраз на непонятном языке. Потом, в наступившей тяжелой тишине, кто-то из дам предложил Аннабель нюхательную соль, и она пришла в себя. «Как всегда, мастерски изобразила приступ», — неодобрительно подумал Джонатан. Но от чего то и ему самому было не по себе. Побледневшая, притихшая Анабель бросала взгляды на последний оставшийся ящик. Тот самый ящик, что притягивал взгляд самого Джонатана. Но отец умело перевёл внимание гостей обратно к основному открытию, к нетронутому саркофагу царской дочери. Люди Карима помогли ему открыть крышку и переложить спелёнутое желтоватыми тканями тело на стол, А обе части саркофага переставили к стене, чтобы все могли полюбоваться, а если желали, то и прикоснуться. Джонатан поразился, каким тело оказалось миниатюрным. При жизни леди была хрупкой и ростом едва доходила ему до плеча. На миг он поймал себя на странном чувстве, на острой болезненной жалости. То, что должно было произойти здесь сегодня, было как-то неправильно. Но он не мог остановить долгожданный триумф отца и заставил себя молчать. Он молчал, когда лорд Карнаган вместе с Каримом и его людьми аккуратно снимал верхние покровы. Молчал, когда они обнажали тело слой за слоем под восхищенные возгласы гостей, высвобождая сокрытые в тканях драгоценные амулеты. Да, царская дочь не разочаровала присутствующих. Все ее богатство было при ней, бережно сокрытое на ее теле. Лишенная своих артефактов и защищавших ее покровов, она казалась еще более хрупкой. С сожалением Джонатан созерцал... миниатюрные коричневые ступни, изящные пальцы ног с ногтями выкрашенными в таракотовый. Руки с хрупкими запястьями и длинными пальцами были вытянуты вдоль тела. На правой кисти красовался перстень, который лорд Роберт не стал снимать, побоявшись поломать руку царевны. Золотая печатка связью иероглифов, которые Джонатан не мог разглядеть со своего места, мерцала в мистических огнях светильников и манила его невыразимо». А подняв взгляд, он заметил, что даже Карим уже не казался столь невозмутимым, как обычно, неотрывно смотрел на царевну. Что до мадам Аннабель, она сидела, обняв себя за плечи, точно ей вдруг стало очень холодно и, покачиваясь, что-то беззвучно шептала. Пришел черед лица красавицы. Обнажить его оказалось непросто, ткани присохли почти намертво, и лорд Роберт опасался повредить плоть. Он подозвал к себе Джонатана и мистера Генри Харриса, своего ассистента из общества. Молодой человек не любил касаться мёртвых тел, какими бы они ни были древними, но расстраивать отца не хотел. Да и признаться, ему самому очень хотелось заглянуть в лицо царевны. Скинув сюртук, оставшись, как и отец, только в рубашке и жилете, Джонатан закатал рукава. Не удержавшись от искушения, он дотронулся до руки мумии, на которой было надето кольцо. Волнение сыграло с ним злую шутку – На миг ему показалось, что он касается живой, тёплой кожи, нежной, умащенной благовониями. Он почти мог различить их аромат. А на крупном золотом кольце печати, среди вязей иероглифов, Джонатан разглядел зверя, собаку с раздвоенным хвостом. Миг, и наваждение исчезло. Молодой человек одёрнул руку, поправил шейный платок. Почему-то стало тяжелее дышать. Отец продолжал что-то говорить гостям, не обратив внимания. Но два взгляда были прикованы к молодому человеку – Карима и Аннабель. И от этих пристальных взглядов ему сделалось неуютно. Миг, и араб вернулся к беседе с сэром вороном а медиум уже живо поддерживал разговор с леди Дерби, любуясь крышкой саркофага. Лорд Роберт и его ассистент освободили голову, открывая волосы царевны. «Да, мы отметили необычный цвет первыми. О, да её высочество, похоже, была модницей. Посмотрите, её чёрные кудри выкрашены в рыжий». «Может, пути действия бальзамирующего состава», — возразил Харис, склоняясь ближе. «Хм, или правда красила при жизни? Но, в конце концов, у древних египтян, как мы уже знаем, встречался не только черный цвет волос». Джонатан посмотрел на тонкие косы, свернувшиеся вокруг головы мумии клубком змей, и поймал себя на желании прикоснуться. Потускневшие от времени, они были красно-рыжими, как песок египетской пустыни. «Припорошенное пылью веков красное золото». Молодой человек почувствовал, как его бросило в жар и ослабил шейный платок еще больше. Но, похоже, кроме него этого никто не чувствовал. Разве что Аннабел и Карим? Нет, они больше не смотрели так пристально и неприятно. Ценой больших усилий с чрезвычайной осторожностью им удалось, наконец, освободить лицо. Джонатан не удержался от возгласа, но его возглас потонул в общем восхищенном вздохе, прокатившемся по рядам гостей. «Как живая! Вы только посмотрите!» «Боже, какая редкая красота! Смею напомнить, это все-таки труп, но до чего хорошо сохранился!» Бальзамировщики постарались на славу, а время оказалось к царевне милосердно. Ее лицо, иссушенное веками, сохранило свою форму, тонкость благородных черт, загадку улыбки. Но самым прекрасным и жутким были ее глаза, живые, смотрящие с мертвого лица. «Имитация из алебастра и цветного стекла», — авторитетно пояснил лорд Роберт. «Удивительно искусно сделано, согласитесь. Нет, определённо я хочу сохранить эту прелестную головку». Г «Головку?» — упавшим голосом переспросил Джонатан, не в силах отвести взгляд от лица. «Отец, ты же не собираешься расчленять её и использовать для изготовления порошков?» «Почему нет? Она прекрасно сохранилась. Застывшая в вечности юности красота». Джонатан почувствовал, что горло подкатил ком, а в голове помутилось. Еще немного и рухнув в обморок, как впечатлительная юная леди. Нельзя так. Гостям, наконец, было позволено подойти ближе и как следует рассмотреть царевну. Голдя, они столпились вокруг стола, обсуждали мумию со смесью брезгливости и восторга. А Джонатан понимал, что в этот миг ненавидит их всех. Он отступил к дальней стене, к ящикам. чувствуя себя загнанным зверем, бессильным помешать тому, что произойдет здесь после. Замерли статуями арабы, и глаза господина Карима на непроницаемом лице казались неживее алибастровых глаз царевны. В толпе гостей ему привиделась друг женская фигура, которую он не замечал прежде, облаченной в длинное светлое платье. Но когда Джонатан сморгнул, то женщину уже не увидел. «Господин Карим», — негромко позвал он, не желая присоединяться к общему ажиотажу, «что в последнем ящике?» Араб невозмутимо передал ему одну из папок с зарисовками гробницы и, выбрав оттуда один лист, показал рисунок. «Это». «Я могу взглянуть?» «Почему нет?» Карим пожал плечами и жестом подозвал своих людей. Они вскрыли ящик и приподняли крышку, позволяя Джонатану заглянуть внутрь. Этот мертвец сохранился значительно хуже царевны, и его руки были сломаны, отделены от тела. Должно быть, иначе он бы попросту не влез в ящик». Молодой человек сглотнул, разглядывая. «Да, он узнал. Этот труп лежал на саркофаге. Мумия естественного происхождения». Художник запечатлел именно эти, иссохшие черты и оскал улыбки. джонатон помнил рисунок во всех деталях и потому заметил, у того, кто лежал в коробке, не хватало одного пальца. А на рисунке, как раз на том пальце, было надето крупное кольцо печать, похожее на то, что сейчас красовалось на руке царевны. Что-то подсказало Джонатану, что сейчас лучше молчать. Он кивнул Кариму, чтобы закрывал крышку. «Мадам анабель вы прозреваете сквозь время!» прозвучал за спиной чей-то голос, подхваченный другими. «Кем же она была? Что за судьба была у нашей царевны?» Джонатан медленно развернулся. Гости, как по волшебству, расступались. Степенно Аннабель подошла к столу, склонилась над лицом мумии и долго смотрела. «Колдуньей». хрипла изрекла медиум, наконец. «Эта женщина была могущественной колдуньей, повелевающей пламенем и песками. И чудовища пустыни ходили за ней по пятам, пожирая ее врагов. И зверем ластился к ее ногам. Огонь! Огонь!» Последнее слово она взвыла. Мадам Аннабель снова впала в транс, разразилась речью на непонятном языке, раскачиваясь из стороны в сторону. «А этот?» — воскрикнул Джонатан. «Кем был этот?» боль развернулась к нему, сверкнув белками закатившихся глаз и в наступившей тишине медленно двинулась вперед. Казалось, что ее тело сейчас направляет чужая воля, иные силы. Преодолев отвращение и нахлынувший нестати первобытный страх, Джнатно распахнул крышку и отступил. Заглянув в лицо мертвеца, она боль прохрипела. «Жертва! смерть! «Страшная смерть и огонь пустыни ласкал изнутри его кости!» С этими словами она повалилась на пол, но Джонатан успел подхватить ее и перенести к ближайшему креслу. Притворялась ли мадам сейчас, он не знал. Потеряла сознание, она весьма убедительно. Зал погрузился в напряженную тишину. Кто-то нервно рассмеялся. «Но ведь они любили историю о проклятиях, не так ли?» Лорд Роберт хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Ну что ж, вернемся к тому, зачем мы собрались здесь. Как и обещал, я предлагаю каждому из вас выбрать уникальный предмет из этой коллекции и забрать с собой в качестве подарка». Эти слова возымели поистине чудодейственный эффект. Гости загалдели. Джонатану показалось, что Карим чуть подался вперед, хотел сказать что-то и выпалил первым. «Ее! Отец, я хочу забрать ее!» Лорд Роберт рассмеялся и поманил сына к себе, потом отвел в сторону. «Джонатан, мой мальчик, я опольщен, что в тебе, наконец, пробудилась страсть. Но мумия принадлежит нашим гостям, согласно уговору. Зацерительное чудо ее плоти обещано многое и многими». «Отец, я не верю в такую медицину, и ты это знаешь». «Достаточно, что верю я и остальные», — лорд Роберт нахмурился. «Им разве мало артефактов?» Пусть расчленяет тот труп в ящике, он и так доехал к нам почти по частям. «Джонатан!» — в голосе Карнегана отчетливо прорезались стальные нотки. «Не глупи! Я вложил в эту экспедицию немало сил и средств, и своими связями я обзавелся именно потому, что всегда выполняю свои обещания. Надеюсь на твое благоразумие». С этими словами он кивнул сыну и вернулся к гостям наперебой, обсуждавшим, кто что возьмет. «Как на Каирском базаре», — подумал Джонатан, растерянно глядя вслед отцу, нелихорадочно соображая, что можно было сделать. «И почему вдруг для него это стало так важно? Что двигало им в тот миг? Страх? Справедливость?» Молодой человек не знал. «Давайте взглянем на содержимое последнего ящика», — предложил он громко. Его предложение поддержали, тем более что многие уже выбрали себе памятный оберег. Люди Карима открыли ящик и перенесли по залу. «Отвратительно!» Должно быть грабитель? Лучше вот не повезло парню. Ха, не иначе, как прирезали свои же подельники. Какой мерзкий оскал. Не представляет собой никакой ценности. Его ведь тоже можно пустить на слебный порошок. Нет, в его плоти нет древних бальзамов. Это просто иссушенный труп. Ну, тогда разве что в коллекцию королевского исторического общества. Обрывки фраз долетали до Джонатана. Не представляет собой никакой ценности. Анг. «Джессер». Шепот прокатился по залу, но, похоже, кроме него никто этого не услышал. Молодой человек озирался, пытаясь найти источник, потом успокоил себя, что показалось. Неудивительно, в общем, гуля смеха и разговоров. Отец как раз объявил о расчленении царственной мумии и о том, что попробовать немного целебного порошка каждый сможет прямо здесь, прямо сегодня. Аннабель распахнула глаза. Поскольку больше было некому, Джонатан бросился к ней первый и услышал хриплый шепот «Голос пустыни, карающее пламя». Он обернулся в тот момент, когда Генри Харрис отделил голову царевны от тела и торжественно возложил на бархатную подушку. Алибастровые глаза сверкнули отраженными огнями светильников. Ее высочество улыбалось царственно и снисходительно, наблюдая сквозь века, как люди разделяют на части ее тела. Джонатан плохо соображал, что делает. Воспользовавшись общей восторженной суматохой, он протолкнулся к столу, подложил ладонь под тонкую мертвую руку и дернул на себя. Сквозь гул он не различил даже щелчка, но кисть царевны, украшенная золотой печатью, осталась в его пальцах. Молодой человек поспешил спрятать ее на груди под жилетом. Безумное веселье набирало обороты. Нет, он не хотел бы частью этого и готов был рисковать даже гневом отца. Впрочем, отцу сейчас было не до него, он был на пике своего триумфа. Улучив момент, Джонатан схватил сюртук и выскользнул из зала, никем не замеченный, а потом выбежал из особняка. «Бежать! Бежать куда угодно, только подальше отсюда! От огня хрустальных светильников, отраженного в слишком живых глазах, от рева восторженных возгласов и дикого, полубезумного смеха!» И он бежал, не разбирая дороги, прижимая ладонь груди поверх хрупкой мертвой руки». О пожаре в поместье Стоун-Крик Джонатан узнал немногим позже, из лондонских газет. Что стало источником возгорания, для полиции оставалось загадкой. Расследование быстро закрыли по просьбе единственного наследника лорда Карнагана, желавшего скандальной славы. Чудом уцелели фамильные портреты и проклятая коллекция отца, как будто огню было дело до предметов искусства. «Не выжил никто».